Глава вторая. Господин, добрый день, поклонился Гаубицев. Ради встречи со своим человеком пришлось лететь в Особняк Якобы для проверки офицеров, а его проводить через подсобку, заранее переодев в форму слуг. "И тебе день добрый, давно не виделись", с улыбкой поприветствовал я. "Как себя чувствуешь? Есть изменения?" "Благодаря вашей помощи есть", радостно отозвался Михаил Иванович и в самом деле выглядевший, помолодевшим лет на 10 А главное, есть новость. Я разыскал в Уральском горном университете одну ученую, которая разрабатывает старую теорию месторождений. Вот как? Можешь подробнее? Конечно. Когда вы в начале лета поручили мне найти любые сведения о сибирских месторождениях алмазов, я вначале отправился к профессорам Ломоносовской академии но там на меня смотрели как на сумасшедшего. Золото, нефть, даже газ — все это разведано и найдено. А вот с алмазами все глухо», — ответил Гаубицев. «В середине прошлого века, в середине тридцатых, была теория Натальи Кинт, которая составила геологическую прогнозную карту с двумя предполагаемыми месторождениями. Если она еще тогда создала карту, почему не начали исследования?» — нахмурившись, спросил я. «Начали». «Да только обе точки оказались слишком близко к Тунгусской зоне», ответил Михаил, включив на планшете карту и показав мне. «Экспедиции уходили вот в эти районы и не возвращались, а северней и восточней ничего не нашли, и в 70-х годах было решено отменить экспедиции, чтобы не терять людей». «А вот как?» Я внимательно посмотрел на карту и, уменьшив масштаб, обозначил круг действия диссонансной зоны. Получалось, что обе точки находятся на одной реке, которая протекает почти через половину опасного участка, заходя глубоко к центру. Какое у них было вооружение? Вначале направление считали перспективным. Геологическая партия состояла из 500 человек. Стрелковое вооружение, вездеходы, вроде даже что-то из бронетехники. Но после того, как две экспедиции пропало, правительство решило сосредоточиться на других задачах. «Благо и нефть, и газ нашли», — ответил Гаубицев, указав на точки, расположенные близко к краю зоны, но все же не заходящие в нее. «Мне понадобятся геологи. Не пять сотен, конечно, это перебор. Но необходимый минимум», — подумав, решил я. «Понятия не имею, сколько в геологической партии, но сотни должно хватить. Один уже есть. Сын Натальи, Артем Иванович, но у него...» «Скажем так, есть особенности», — чуть извиняющимся тоном проговорил гаубицев «Он фанатик, убежденный, что его мать была права, а ее оболгали и сделали виновницей гибели сотен людей. Из-за этого он пошел в геологию и даже сам несколько раз порывался уйти на поиски, но без денег и влияния ничего не вышло. Деньги найдутся. На людей точно», — ответил я с улыбкой. «Но одними людьми не обойтись». Нужна будет техника, бурильные установки, полевые лаборатории для взятия и анализа проб. Химикаты, в конце концов? Где этот артём Я не сказал ему, на кого работаю, так что он остался на Урале, — смущенно ответил Михаил. Если надо, я доберусь туда уже завтра. Пожалуй, надо. Время, конечно, есть. Вряд ли я управлюсь меньше, чем за месяц, но его не так много, — сказал я, а затем набрал Рублева. лёха сколько у нас осталось свободных средств со счетами меньшиковых или без них сходу уточнил граф со счетами выдохнул я если все сложится удачно мы вернем эти деньги многократно ну а если нет будет уже неважно поперхнулся алексей а мы куда летим вашего высочества не забивай себе голову рассмеялся я на северный урал ладно как скажете Чуть обеспокоенно проговорил соратник. «Я еще не до конца разобрался в бухгалтерии. К тому же, уверен, нам многого просто не докладывают. Но в целом деньги на счетах есть. Порядка полумиллиона рублей. Сумма довольно крупная, но не для владений Меньшиковых. Только на капитальный ремонт в начале весны понадобится два с половиной миллиона. Еще столько же на посевные. Не говоря, стоп, достаточно, рассмеялся я» лёха как всегда, был максимально дотошен, за что я его и ценил. «Если я тебя правильно понял, у нас проблемы с доверием к управляющим и работникам предприятий Меньшиковых. У тебя неделя, чтобы нанять или отобрать проверяющих, которые под видом работников устроятся во все подозрительные ведомства. Где я столько специалистов возьму, да еще и лояльных?» — ошарашенно спросил лёха «Это же не меньше 50 человек». «Обратись к Багратиону. Уверен, у него теперь куча соответствующих кадров, которые надо проверить на лояльность», — тут же решил я. «С оплатой тоже не скупись». «Как скажете, ваше высочество», — погрустнев, ответил Рублев. «Не вешай нос. Своих тоже надо где-то искать. И образование получить неплохо, а то на одном голом нюхе далеко не уедешь», — заметил я. «К слову, ты можешь не ехать с нами, если не хочешь». «Если позволить, я зайду позже», — сказал Лёха, у которого явно что-то было на уме. Спорить я не стал, дав добро и ему, и Гаубицеву. «Тебе тоже нужно найти помощников», — подумав, сказал я Михаилу. «Не будешь же ты постоянно в одиночку с проблемами разбираться». «Если честно, у меня уже есть помощник», — чуть замявшись, ответил Гаубицев. «Я прошу прощения, что не сообщил о том, что его нанял». «В чём дело?» — я насторожился. Если бы это был обычный человек, ты бы так не нервничал. Уголовника, что ли, взял? Хуже. Вашего бывшего знакомого и противника, пытаясь обойти скользкую тему, ответил Михаил. Гена Беляков, вы его знаете. Бывший ученик Суворовского. Помню, конечно. Но разве он не остался с Суворовыми? Удивлённо спросил я. Какими судьбами он оказался у тебя в помощниках? Не поверите, сам на меня вышел, ещё когда я... «За особняк торговался», — пояснил Михаил. «Сказал, что знает о нашей связи, и если я его к себе не возьму...» «То есть он тебя шантажировал?» — спросил я. «Не совсем так. Вернее, и это тоже. Но он говорит, что хотел искупить вину перед вами. Говорит, что если бы его не оболванили, он на подобный шаг никогда не решился». Вступился за бывшего ученика Гаубицев. «Я понимаю, что он остался без камня и теперь обычный человек». Может, даже хуже, чем обычный, ведь он знал о резонансе, а сейчас не в состоянии его применять, но за последние четыре месяца он доказал, что в состоянии справляться даже со сложными поручениями. Да и денег не берет. Мне приходится ему силой новые вещи покупать. Деньги не то, о чем стоит думать. Верность куда важнее. По крайней мере, в нашем деле. Озадаченно заметил я. Он в курсе твоей поездки на Урал? моих поисков, в курсе нахождения Артема. Простите, ваше высочество, но это он нашел геолога. Я же смотрел документы, оправдываясь, произнес Гаубицев. Неприятно, поморщился я. Ты не оставил мне выбора. Как скоро ты сможешь доставить Геннадия в особняк? Ваше высочество он никому и ничего не скажет, я клянусь, взмолился Гаубицев. Это моя вина, что я о нем не сообщил, не парня. «Не дёргайся», — поморщился я. «Вначале я с ним поговорю, посмотрю ему в глаза, а после решу, что делать. Казнить его без суда и следствия никто не собирается. Но брать его к себе, без моего ведома, было глупо. Прошу прощения, я...» — начал было Михаил, но я поднял ладонь, остановив его. «Полчаса тебе хватит, чтобы привести Геннадия?» — уточнил я, и Гаубицев обречённо кивнул. Я не сделаю ему ничего плохого, если у него самого нет против меня злого умысла. Так что приводи его без опаски. Как прикажете. Сдался Гаубицев, и через несколько секунд я уже остался в кабинете один. Генна, он же Герб. Прислушавшись к себе, я понял, что совершенно не чувствую к нему ненависти или злобы. Этот гордец остался где-то далеко позади. Тёплых воспоминаний, правда, тоже не нашлось. Подумав, я поднялся в свой новый кабинет, отстроенный на месте старого, а затем позвал в него супруг, которые обсуждали подготовку к свадьбе с Ингой. «У меня к вам неприятный вопрос», — сказал я, и обе девушки напряглись. «Геннадий Романович Беляков, он же Герб. Помните такого?» «Милый это было давно», — первый заговорила Ангелина. «Я тогда была под влиянием урода дяди и не думала». «А мне извиняться не за что», — улыбнувшись, ответила Мария. «Ты казался зарвавшимся простаком из черни, который забыл свое место. Я его просто использовала». «Не ты одна, дорогая», — заметил я, откинувшись на спинку кресла. «Но вы обе были виновницами того, что наши отношения с Геной, мягко скажем, не заладились. Недаром говорят, что все зло от женщин. И сейчас у вас есть шанс повлиять на мое решение». «Решение о чем?» — настороженно спросила Мальвина. — О его дальнейшей судьбе, конечно же, — просто ответил я. — Парня накачали наркотой и отправили умирать в бою против меня. Как вы помните, у него ничего не вышло. Мне даже удалось спасти его шкуру и отдать на перевоспитание Суворовым. Вот только он, похоже, сбежал, и теперь непонятно, что с ним делать. — Разве он не остался далеко в прошлом? — удивленно подняла бровь Мария. — Он просто простолюдин, даже не неодаренный. А ты будущий правитель империи. Если убивать всех, кто тебе когда-то наступил на ногу, можно прослыть кровавым тираном или просто маньяком. А для имиджа будущего императора это вредно. Я тоже думаю, что убивать его не стоит, — согласилась Ангелина. Он уже сам себя многократно наказал. И если честно, я чувствую себя немного виноватой и перед тобой, и перед ним, за то, что произошло. Я тогда... «Успокойся». «Я не собираюсь тебя ни в чем обвинять», — подняв ладонь, сказал я. Я и сам до сегодняшнего дня считал, что он остался далеко в прошлом. Но, как выяснилось, он не просто сбежал от Суворовых, но и устроился к моему человеку в помощнике, шантажируя, что если его не возьмут на работу, он сообщит о Гаубицеве нашим врагам и конкурентам. «Это он зря», — протянула Мария. «Работать с шантажистами нельзя. Но он же только угрожал». «Не сдал никого?» — уточнила Ангелина. «Не сдал». Больше того, Михаил Иванович утверждает, что сейчас парень посвящен в одну из наших главных тайн, но при этом работает усердно, пытаясь отработать моральный долг, произнес я, наблюдая за помрачневшей Мальвиной. Первая супруга хмурилась, о чем-то думая. «В чем дело?» «У нас есть тайна, да еще и главная?» — настороженно спросила Мария. «А я ее знаю. Система подготовки». «Или это не считается секретом?» «Пока мы не согласовали с Филаретом обратного, считается. Но, учитывая, сколько народа о ней знает, тайной она уже не является, как это о чем мы будем говорить дальше», усмехнувшись, произнес я. «Но вначале надо решить, что делать с Геной. Узнать, что именно ему известно, кому он рассказывал, чего он на самом деле хочет. А потом уже думать, что с ним делать», почти без заминки ответила Мальвина. «Ты нам расскажешь о тайне?» «Или нам гадать?» «Ангелина, твое мнение?» «Не обращая внимания на вопрос первой супруги, поинтересовался я у второй». «Я согласна с Марией. Решать, что делать с ним, можно только понимая, зачем он что-то делает. Ну и прости уж, но гаубицев раньше был алкоголиком. Даже если он сейчас завязал, где гарантия, что он адекватно оценивает угрозу от бывшего ученика?» — нехотя проговорила девушка. «Уследить за всем он не в состоянии». «Отлично». Я и сам примерно так подумал. Сперва расспросить, а потом решать. Но кое-чего вы не учли, — улыбнулся я. У меня есть мощнейший рычаг давления на этого парня, как и на любого, чей камень был разрушен. Конечно, подобного я еще никогда не делал. Тем интереснее будет проверить на практике. — И это тайна уточнила Мальвина, которая даже поерзала в кресле от нетерпения, так ей хотелось узнать, что я скрываю. — Да, это тайна. Но не та. Я улыбнулся, и супруга тихонько разочарованно взвыла. — Ладно, не стану вас мучить. Гаубицев и Беляков нашли для меня одну интересную карту. Месторождение алмазов, прочитав надпись, удивленно посмотрела на меня Мальвина. — Я ведь верно понимаю, вот это территория твоего баронства, как раз расширившаяся до первого участка ближе к границе зоны. «Ты что, уже тогда знал, что где-то там есть алмазы?» «Скажем так, у меня было смутное предчувствие», — поправил я супругу. «Да и не факт, что мы найдем там камни. Для этого придется снарядить целую экспедицию. Прости, Ангелина, я приказал выделить на нее средства со счетов твоего приданного. Увы, алмазы мы больше тратить не можем. Остались только инициированные, а они мне нужны все до единого». «Ну, на то оно и приданное, что переходит от невесты к супругу», — согласилась Ангелина. «К тому же я его не считаю до конца своим. Никогда не было, и тут это вообще неожиданно и не очень приятно, особенно учитывая связанную с этими деньгами и землями историю. Мама заплатила за них слишком большую цену. Но и отказываться от них глупо, иначе уже наши истории и наши действия окажутся под вопросом», — возразила Мария. «Никто не собирается отказываться ни от земель, ни от людей или предприятий», — успокоил я первую супругу. «Мы используем все ресурсы, которые находятся в нашем распоряжении, иначе и быть не может. Я уже отдал распоряжение создать группу проверяющих. После мы сами сможем с ними пообщаться. Но на данный момент все, что нам нужно, это добраться до этой точки и проверить, есть там что-нибудь или нет. А это точное местоположение?» уточнила Ангелина, склонившись над картой. «Лезть в зону диссонанса — чистое самоубийство. По крайней мере, нам так рассказывали на уроках в интернате, что оттуда никто не возвращается». «Ну, не то чтобы никто, но зона диссонанса и в самом деле проблема», — поправила ее Мария. «Я слышала, что чем ближе к ее центру, тем больше помехи в работе техники». «На расстоянии 100-150 километров от края зоны уже не работают резонансные реакторы, а люди и животные начинают меняться. Искаженные так далеко нам не надо», — успокоил я супруг. «Но замечание о работе техники важное. Значит, придется рассчитывать на обычные вездеходы и приобретать топливо про запас, дополнительные расходы. А еще как-то придется обеспечивать город электричеством, едой и теплом» город удивленно посмотрели на меня обе девушки если расчеты геологов верны там не маленькое месторождение пока говорить рано но для добычи понадобится целое поселение и если вначале мы можем гарантировать его безопасность просто сев черепахой то потом его все равно придется отстраивать ответил я заметив как девушки переглянулись если нам повезет «Мы сможем обеспечить империю алмазами и перестанем быть зависимы от иностранцев. Если нет, нам все равно найдется, чем там заняться». «Город для добычи алмазов», — проговорила неверя Ангелина. «Скрыть подобное невозможно, а значит, придется где-то брать охрану, рабочих, инженеров, стройматериалы, да просто все», — встревоженно сказала Мария. «Если мы и в самом деле найдем там алмазы в том количестве, на которое ты рассчитываешь, это будет важнейший для империи источник». «Как мы его удержим?» «Вообще никак. Как только производство будет налажено, я собираюсь передать его в казну, вместе со всеми доходами и тратами», ответил я, и первая супруга нахмурилась. «Как ты и сказала, это будет задача государственной важности. Ну а пока тайна, которая может и не подтвердиться». А в этот момент у меня завибрировал коммуникатор, и, взглянув на экран, я увидел лаконичное сообщение. «Мы пришли». «Все». «На этом пока закончим», — сказал я девушкам, поднимаясь. «Подумайте пока, а мне нужно пообщаться с Геной и решить, что с ним делать». Спустившись в подсобные помещения я увидел Михаила и стоящего с ним рядом герба, хотя и не сразу узнал старого знакомого. За лето парень еще больше вытянулся, похудел и сейчас почти не напоминал того горделивого подростка, каким я его запомнил. «Ваше императорское высочество», — тут же сказал он, склонившись по пояс «Михаил свободен», — сказал я, и, дождавшись, когда Гаубицев нехотя выйдет, посмотрел на все еще стоящего в поклоне знакомого. «Присаживайся, Геннадий. Нам о многом предстоит поговорить. Мне особо нечего рассказывать, вашего Высочество. Я хотел лишь извиниться и заслужить прощение. Я вел себя как последний идиот», — не распрямляясь, ответил Гена. «С этим спорить не буду, но что сделано, то сделано. Садись». Ещё раз, уже настойчивее сказал я, и Беляков, подобравшись, сел на простую табуретку. «Итак, ты уже четыре месяца помогаешь Михаилу?» «Пять, вашего соотчества», — ответил Геннадий, когда я взял паузу. «Ну да, пять», — чуть нахмурившись, кивнул я. «Роман не говорил мне, что ты сбежал». Впрочем, я и не спрашивал. «Однако твой выбор и настойчивость меня удивили». «Насколько я помню, раньше ты был сторонником Меньшиковых. Я был подающим надежды студентам и заплатил этими надеждами за собственную спесь и гордыню», — ответил Беляков. «Хватит посыпать голову пеплом. То, что ты раскаиваешься, я уже понял. Молодец. Как и то, что помогаешь Михаилу», — сказал я, глядя в глаза парню. «Вопрос только, чего ты хочешь этим добиться?» «Прощение?» — просто ответил тот. «Мне больше ничего не нужно». «Да и я прекрасно понимаю, что о большем не могу и мечтать. Я простолюдин, без особых способностей и с минимальным военным образованием. Что меня ждет? Должность ефрейтора в артиллерии и сухопутных войсках? Наводчика? Уж лучше я буду помогать Михаилу Ивановичу и вам». «Лучше для кого?» «Для тебя?» — усмехнулся я, и Геннадий впервые за разговор нахмурился. «Ну вот, предположим, я тебя прощаю». «Честно говоря, ты сам себе, злобный Буратино, не я довел тебя до такого состояния. Но, лишившись всех способностей и даже камня резонанса, ты сам подписал себе приговор. Больше ты мне ничего не должен». «Вы меня прогоняете?» Еще больше нахмурился Геннадий. «А что, если так? Если я запрещу тебе работать с Михаилом и где-то упоминать, что ты был с ним связан?» С насмешкой поинтересовался я. «Ты свободен». «Можешь идти на все четыре стороны, и долгов у тебя передо мной нет. Разве что перед Суворовыми, которые за тебя попросили и приютили тебя даже после потери способностей, но ты же от них сбежал. Я... я думал, что принесу так больше пользы и вам, и стране. Прошу, не выгоняйте меня». Эти слова дались ему с огромным трудом. Похоже, даже раскаявшись он до сих пор не мог избавиться от остатков былой гордости» но ну, еще бы! Лучший студент курса, надежда Академии, главный претендент на роль наследника Суворовых». «Ты свободен. Я тебя прощаю и отпускаю на все четыре стороны», — повторил я, и в глазах Геннадия на мгновение блеснула искорка гнева, но почти мгновенно она сменилась обреченностью и жуткой, неестественной тоской. «Иди, как прикажете». «Ваше императорское высочество!» — глухо проговорил он, поднявшись. Руки его повисли плетьми вдоль тела, спина сгорбилась, и я чувствовал, что он не играет. В самом деле, до последнего хотел заслужить прощение. Вот только это в нем вновь говорила гордыня. Та же, что довела его до сражения со мной под боевыми наркотиками. «Стой!» — приказал я, когда Геннадий уже стоял у дверей. «Жди!» «Как прикажете», — вновь повторил герб. «Я же достал коммуникатор и набрал короткое сообщение Роману Суворову. Если можете говорить, позвоните». Долго ждать не пришлось. Звонок раздался буквально через десять секунд. «Добрый день, Ваше Высочество», — поздоровался Роман. «Что-то случилось?» «И вам хорошего дня, Ваше Сиятельство. Можете сделать так, чтобы не было лишних ушей», — поинтересовался я. «Боюсь, только приличные встречи». «Все линии, включая военную связь, прослушиваются», — ответил Роман. «Хм. «Жаль, в таком случае другой вопрос. Как там наш бездарный инвалид-наркоман?» — спросил я, и Роман надолго замолчал. Я уже думал, что мне придется объяснять, о ком речь, но, похоже, князь просто выбирал правильные слова. «Щенок сбежал в начале лета. Надеж оправдал, но вроде не опасен и не кусается», — ответил Роман. «Приносит проблемы?» «Нет, совсем нет», — сказал я, задумавшись ненадолго. «Он вам еще нужен? В таком состоянии? Если твое предложение о помощи в силе, то нет», — почти сразу произнес Роман. «Без способности он только в слуге годится». «Понял, спасибо за информацию», — сказал я. «Помогу, как только определитесь с кем». «Спасибо, всего доброго», — попрощался Роман, поняв, что разговор окончен. Положив трубку, я задумчиво посмотрел на сгорбившегося Гену. Парень в прошлом гордость училища представлял из себя жалкое зрелище. Естественно, ни о какой угрозе с его стороны не было и речи. Его даже было жаль по-своему. А с другой стороны, он и в самом деле заслужил всего этого сам. И последствия хлебнул с лихвой. Можно было бросить его на произвол судьбы, а можно сядь обратно. — приказал я, и Геннадий почти тут же рухнул на табуретку. Обычно второй шанс давать бесполезно. Как говорится, обманул один раз — позор тебе, обманул второй раз — позор мне. Но я тебе и первого не давал. А потому сегодня твой счастливый день. — Вы разрешаете мне работать с Михаилом? — воодушевлённо спросил Герб. — Как сказал Роман, без твоих способностей ты почти бесполезен. К счастью, в отличие от большинства людей, я могу это изменить. С этими словами я достал один из самых маленьких активированных камней, что у меня был. Минусы. Для большинства моих людей он совершенно бесполезен. Пикового выхода энергии в нем едва на двенадцатый ранг. Плюс только один. Максимально простая структура, которую я мог менять почти на ходу. «Сосредоточься и попробуй создать щит». «Но это же невозможно», — ошарашенно проговорил Гена. «Не спорь, а делай», — строго сказал я, — и тоже сосредоточился на исходящей от герба энергии. Надо сказать, что поток, пусть и без точки сосредоточения, шел довольно плотный, все же парень оставался талантливым и усердным. Так что мне понадобилось совсем немного времени, чтобы подстроиться, и спустя несколько секунд ему на ладонь упал кулон с алмазом. «Как это возможно?» — выдохнул Геннадий, вытаращив глаза на светящийся камень. «Сила императорского рода!» Не став вдаваться в подробности, сказал я, «Это твой второй шанс, и третьего не будет. Служи верно, выполняй все, что необходимо. Старайся, через несколько лет я заменю этот камень другим, мощнее. Подведешь меня и лишишься даже его. Никогда!» Вскочив с табуретки и поклонившись в пояс, выпалил герб. «Я никогда вас не подведу, ваше императорское величество, клянусь!» «Вот и посмотрим», — сказал я, улыбнувшись. «Иди. Уверен, у тебя сейчас появилась гигантская куча дел». «Спасибо!» — все еще не верю своему счастью, — сказал герб и выскочил за дверь. Я же, оставшись в одиночестве, крепко задумался. Эксперимент мог и не удастся, я до конца не знал наверняка, что выйдет. Но сейчас это открывало мне совершенно новые перспективы, в том числе и в отношении бывшего персидского наследного принца. И для многих других, считающих, что их жизнь кончена и бесцельна. Нужно только тщательно продумать, как использовать новые возможности, чтобы они не противоречили государственным интересам и моей безопасности.